Глава 15. Целительский кабинет в драконьем пике пах травами и тревогой. Моей тревогой. Я сидела на кушетке, разглядывая белые бинты, туго обхватывающие мои ладони. Просто царапины и ссадины, как сказал целитель. Пустяки. Никаких переломов, сотрясения. Почти не пострадало, по крайней мере, физически. Вы уверены? Уже в третий раз спрашивал к Солорне, обращая внимания на заверение целителя. «Абсолютно». Развёл он руками. «Энергетика тоже в норме. Никакого дисбаланса в магической структуре. Никаких опасных последствий для непроявленного дара леди Корделии». Я чуть не дёрнулась. «Непроявленного». Если бы они знали, что именно клокотало во мне там, на краю обрыва. И как я яростно впихивала это обратно в самую глубь. Сейчас, под пристальным взглядом Ксалора, мне казалось, что под бинтами вот-вот проступят тёмные искры, а он всё увидит, всё поймёт. Ведь он был так близко, когда ловил меня. Мы вышли за дверь в тягостном молчании. Воздух густел от невысказанного. Я нервно теребила кончик косы с однящими пальцами. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Ксалор, ведя меня в мою спальню. Как после полёта в пропасти чудесного спасения, выдавила я улыбку. «Спасибо, но... зачем вы меня спасли? Упустили шанс гарантированно избежать свадьбы». Он медленно приподнял бровь, явно удивлённый, будто мой вопрос был верхом нелепости. «Фарш из моей официальной невесты», — произнёс дракон наконец, отчеканивая каждое слово, — «был бы крайне дурным завершением ритуального праздника». Логично, прагматично, как и всё у него. Почему-то от этого ответа внутри стало ещё холоднее. Расскажите подробнее, что произошло, потребовал он, как вы оказались у обрыва и что именно столкнуло вас в пропасть. Я описала тесный проход, желание подышать, естественно, опустив разговор с Никаром, и потом этот внезапный невероятно сильный порыв ветра. Он был «Неестественно мощным», — закончила я, — и направленным прямо в спину. Ксалор помолчал несколько долгих секунд, погружённый в размышления. «Ветра в горах бывают очень сильными», — произнёс он, наконец, ровным, ничего не выражающим тоном. «Особенно в узких ущельях, резкие порывы, нисходящие потоки, неосторожностью обрывы всегда чревато «Мне жаль, что из-за меня мы улетели так внезапно». Потупила я взгляд. «Надеюсь, другие драконы не сочтут это неуважением». «Это меньше, из-за чего стоит беспокоиться», — усмехнулся он. «Я поняла это так. Самая большая проблема — это ты, нежеланная и неловкая невеста, едва не испортившая праздник. Стена, которая, казалось, рухнула на слёте, когда он протягивал мне суфле, снова выросла» высокая и неприступная. Почему вы больше не называете меня ксалорчиком? Неожиданно поинтересовался дракон, в его глазах мелькнул знакомый едкий огонек. На горе у вас это так хорошо получалось? Он что, издевается? Неужели вам понравилось? Хмыкнула я. Это была неплохая попытка довести меня сюсюканьем до белого коленя, признал ксалор с той же усмешкой. Действительно, почти сработало. «У вас тоже была неплохая попытка завалить меня на экзамене груды пыльных фолиантов». Его улыбка мгновенно исчезла, взгляд стал острым, сканирующим. «Мне начинает казаться леди Карделия», – произнес он медленно, подчеркивая формальное обращение. «Что вы и сами не хотите за меня замуж?» но при этом отчаянно желаете, чтобы отказ был именно с моей стороны. Паника сжала горло. Проклятье! Он был чертовски близок к истине. «Я просто не позволю вам безнаказанно издеваться надо мной, лорд Ксалор!» Я вскинула подбородок, надеясь, что голос звучит гневно, а не испуганно. «У меня всегда найдется, чем вам ответить». К моему удивлению, его напряженное выражение лица смягчилось. В глазах мелькнуло что-то, похожее на... веселье. О, в этом я уже не сомневаюсь. Ксалор распахнул дверь моей спальни, до которой мы довольно быстро дошли. «Спокойной ночи, Корделия. Отдыхайте». Едва я вошла, он удалился, не оглядываясь. Отдохнуть? Шансов было ноль. Я битый час металась в кровати, одеяло душило. Перед глазами мелькали образы. Бездна ущелья, ощущение неумолимо разжимающихся пальцев, а внутри, как отклик на эти кошмары, снова поднималась знакомая удушающая стужа. Дар. Он шипел и рвался наружу, подпитываемый моим страхом. Темная энергия пульсировала под кожей, пытаясь прорваться сквозь оковы контроля. «Если я не успокоюсь сейчас, сию секунду, эманации усилятся. Они привлекут внимание». «Сюда сбегутся, господа дракона, и тогда!» Я зажмурилась, пытаясь дышать глубже. «Успокойся, успокойся, успокойся». Но вместо покоя в голову лезли другие картины. Крики той ночи в Хартвуде, треск горящих балок, запах гари и крови и дикий неконтролируемый ужас, которого я так боялась, становилось только хуже». «Ещё немного, и тьма вырвется, причём не искрами, а сокрушительной волной! Мне нужно было что-то делать, что-то, что помогло бы сдержать эту бурю!» В панике я накинула поверх ночной рубашки халат и, не раздумывая, выскочила в коридор. Замок спал. Лишь светильники тускло освещали путь. Я почти бежала в библиотеку, сердце колотилось, как бешеное. В огромном, погружённом в полумрак зале... Я сразу ринулась к тому самому шкафу, где лежала книга о тёмной магии. Я схватила её и раскрыла на странице с оглавлением, но буквы плясали перед глазами, сливаясь в чёрные бездонные пятна. Я не могла сосредоточиться. Тьма поднималась по горлу, холодный ком сдавливал грудь. В отчаянии бросила фолиант, и я сунула руку под соседний шкаф, туда, где лежал припрятанный артефакт Дезмонда. гладкий испещрённый тускло светящимися багровыми трещинками камень. Я сжала его в перебинтованные ладони, и он тут же ожил. Трещины вспыхнули ярче, по руке пробежал скользкий холодок. «Помоги!» — мысленно взывала я. Демон не ответил. Вместо этого воздух передо мной затрепетал, и из тени между стеллажами материализовался Дезмонд. Его тёмные глаза сразу нашли мои. «Ох!» «Корди!» — прошептал он, протянул руку и накрыл мою сжимающую камень. Его прикосновение было прохладным. Между мной и бушующей во мне тьмой словно опустился невидимый щит. Давящая волна отступила, оставив после себя дрожь и опустошение. «Зачем же так себя мучить, подавляя свою истинную суть? Иначе нельзя». Прошептала: "Я чувствую, как слёзы подступают к глазам от облегчения и нового страха. Нельзя, чтобы у общества возникли вопросы к роду Хартвуд, чтобы нас начали бояться и чтобы не сообразили, как погибли те наёмники. Все до единого". Я сглотнула ком в горле. Десмонд кивнул, будто понимая всё, о чём я не договариваю. "Разумное опасение", признал он, "но прятать свой дар Всё равно, что пытаться запереть в клетку ураган. Рано или поздно клетка сломается, и последствия будут куда страшнее. Я могу научить тебя контролировать твою тьму. Так, чтобы никто и никогда её даже не почувствовал. Во мне шевельнулась слабая надежда. «Чего ты хочешь взамен?» Спросила я, прекрасно зная ответ. Демон улыбнулся своей красивой холодной улыбкой. «Одну шкатулочку, маленькую, золотистую, бархатную, из кабинета твоего дракончика». «Сами её возьмите», — вырвалось у меня. «Вы же ходите, где хотите, исчезайте, появляетесь Дезмот вздохнул с преувеличенной скорбью. «Ах, если бы! Кабинет Ксалора ограждён хитроумными защитными барьерами. Мою демонскую сущность они не пропустят». «А вот тебя...» Его взгляд скользнул по помолвочному кольцу на моём пальце. «Тебя, да, благодаря этому особенному украшению. Давайте я вам его одолжу». «Не сработает, красавица», — рассмеялся он. «Ксалор надел колечко на твой пальчик, оно впитало твою энергию. Без тебя это просто дорогая безделушка». Дезмонд стал серьёзен. «Шкатулка. Взамен на полный контроль над твоей тьмой, чтобы ты больше никогда не дорожала от страха перед самой собой». Не дожидаясь моего ответа, он растворился в воздухе, как дым, оставив меня в огромной безмолвной библиотеке со жгучим камнем в руке и невозможным выбором в сердце. «Шкатулка. Контроль. Моё предательство Виларионов. Это может привести к еще большей беде. Цена спокойствия за мою семью, за себя, была чудовищно высокой.